Глава девятая «Вот», — Венту указал на пару строк на экране компьютера, которые собственноручно выделил. «Вот эти два, видите?» «Конечно, вижу», — пробурчал Ронан. «Все равно эти цифры ему ни о чем не говорили». Из выведенного на экран вообще ничего нельзя было понять. Он сидел тут битых два часа, наблюдая, как Вента читает данные от начала до конца и от конца к началу, потом вдоль и поперек, потом по диагонали и еще не весть каким способом. За всё это время молодой человек не проронил ни слова, только время от времени хмыкал или тихо протяжно присвистывал. Пару раз в кабинет наведывалась Фейра, по всей видимости проверить, как все продвигается. Она заглядывала Вента через плечо, молча кивала Ронану и уходила. Возможно, Вента всегда так обстряпывал свои дела. Фейра работала с ним, когда он еще служил на химере и, наверное, привыкла к этому, А может, они просто водили за нос наблюдателя, которого приставил к ним директор Кренник, и присутствие которого они едва терпели. В любом случае, Ронана уже мутило от происходящего. Даже если там можно что-то найти, хотя замдиректора по-прежнему не разделял уверенности грант-адмирала, что в этих скучных цифрах кроется какой-то мрачный секрет, то Венте явно не справился. Впрочем, Ронан и так заведомо считал всю затею пустой тратой времени. Настоящий умелец, набивший руку в подобной аналитической работе, не стал бы дезертировать из империи, чтобы переметнуться к сородичам Трауна. В этот момент дверь по левую руку от Ронана, ведущая на кормовой мостик, отъехала в сторону. Он обернулся, полагая, что снова заявилась Фейра. «Что-нибудь нашли, лейтенант?» интересовался входящий в кабинет Траун. «Да, сэр, я как раз собирался показать результат господину-заместителю». Вента нажал на пару кнопок. Строчки цифр вдруг распределились по углам экрана в четыре столбца, помеченные разными цветами. «Это ключевые признаки», — пояснил он. Во-первых, как вы и заметили, адмирал, 28 из 41 пропавшего корабля улетели по подозрительным векторам. Скорее всего, именно эти 28 были угнаны. Во-вторых, хотя они везли весьма разнообразные грузы, мне удалось связать кое-какие концы друг с другом. Три из них были загружены продуктами, главным образом из человеческого рациона, но попадались и необычно крупные партии блосфаевого экстракта. «Корм для вуки, что ли?» — уточнил Ронан, сдвинув брови. На заре проекта «Звездочка» на принудительных работах трудилось множество вуки, но ему казалось, что эта повинность давно закончилась. «В некотором роде», — кивнул Венте. На самом деле, вуки его не любят, но это дешевая альтернатива привычной для них еды, и она достаточно питательна, чтобы рабочие не протянули ноги. Скорее всего, экстракт предназначался для кого-то другого, некоторые расы считают его деликатесом. Но куда больше интерес вызывают некоторые виды запчастей в числе украденного – Каждый корабль перевозил компоненты определенного наименования, хотя их количество никогда не превышало 7% от прочего груза. Так они затерялись в массе другого, более заметного товара, предположил Траун. «Да, сэр. Скорее всего, к ним не хотели привлекать внимание. Но вот что интересно. Среди них значились цилиндры trl 44 коллиматоры разряда Клаймтра» «Бурянские синхронизирующие энергорешетки, трилидовые амортизаторы...» «Минуточку!» — перебил его Ронан, чувствуя, как внутри все сжимается ледяным комом. «Ведь трилидовые амортизаторы...» «Нет! Вы что-то напутали!» «Вам знакомы эти наименования, господин заместитель?» — спокойно поинтересовался грант-адмирал. Ронан сердито уставился на инородца. «Конечно, знакомы!» Он не сомневался, что и Траун тоже в курсе, что к чему. «Это компоненты для турболазерных батарей точечной обороны», прорычал замдиректора. «Но то, о чем вы говорите, невозможно. Запчасти для турболазеров перевозят на специальных грузовозах под особой охраной», он указал на экран. «Особенно эти. Это новая модель. Ее запустили в производство меньше двух месяцев назад». «Лейтенант Вента?» Траун повернулся к бывшему подчиненному. Бросив взгляд на молодого человека, Ронан увидел, как тот дернул губой. «В общей сложности угнанные корабли перевозили компоненты для восьми полноценных турболазеров», — заявил он. «Разумеется, без бронированных корпусов и газотибан, на котором их заправляют, но все ключевые внутренние детали были в наличии». Замдиректора снова воззрелся на грант адмирала который встретил его взгляд с раздражающим спокойствием. «Хорошо», — процедил Ронан. «Допустим, вы правы. Допустим, здесь нет ошибки, и схема истолкована правильно. Вы же сами видите, что никакой ошибки нет». «Допустим, схема истолкована правильно». Чеканя каждое слово, повторил заместитель директора. «Как это могло случиться? Заполнение путевых листов тщательно контролируется и проверяется. Ни одна пиратская банда не может изменить их, чтобы, скажем, вписать лишний груз или пункт исследования». «Согласен», — кивнул Траун. «Напрашивается единственный обоснованный вывод, что их изменил кто-то из своих». — На звездочке? — Ронан покачал головой. — Нет. — Значит, где-то дальше по цепочке? — предположил Вента. — В секторе Эсага. — В секторе Эсага? Все угнанные грузовозы отправлялись с трех планет в этом секторе, — пояснил лейтенант, ткнув пальцем в один из столбцов на экране. Оборудование прибывало с других складов, упаковывалось для доставки на этих кораблях и направлялось в логистический узел. Уставившись на экран, Ронан почувствовал, как разрастается засевший внутри ледяной ком, Эссага, сектор губернатора Хейвленд. Той самой Хейвленд, которая рьяно убеждала директора Кренника, что через ее территорию должно пройти как можно больше транзитных грузов, Для звездочки. Ронан не присутствовал при принятии решения, да и не на все переговоры его звали, но он помнил, как директор Кренник отмечал ее пыл и сокрушался, что прочие мовфы и губернаторы не проявляют подобного энтузиазма, когда речь заходит о поддержке его детища. Сам Ронан в глубине души подозревал, что большая часть энтузиазма Хейвленд продиктовано надеждами задействовать денежные и кадровые ресурсы их проекта в борьбе с гроллоками, от которых в некоторых системах просто не было спасения. В последние пару лет он только утвердился в своем мнении – Несмотря на то, что экспедитора оборудования для «Звездочки» то и дело были вынуждены перемещать логистические узлы в нескончаемых попытках обезопасить корабли и грузы от гроллоков, складывалось впечатление, что Хейвленд каждый раз дает кому-то на лапу, чтобы линия снабжения прочно увязла на ее территории. Впрочем, припасы по большей части доставлялись В целости и сохранности, и проект более-менее укладывался в график. Поэтому под гнетом других проблем Хейвланд вместе с Гроллоками оказались задвинуты на задний план и благополучно позабыты. «Любопытный план», — задумчиво пробормотал грант адмирал Сначала нескольким грузовозам намеренно позволили пасть жертвами Гроллоков, чтобы кураторы проекта «Звездочка» привыкли к подобным происшествиям. Как только проблема стала считаться неизбежной обыденностью, якобы при аналогичных обстоятельствах начали пропадать определенные корабли с определенными грузами. Но ни у кого это уже не вызвало вопросов. Ронан скривился. Ни у кого, кроме самого Трауна. Даже директор Кренник считал нынешнюю операцию обычной зачисткой паразитов. — У нас не так много времени, — заметил Гранд-адмирал. — Если хотим докопаться до истины, нужно поспешить. — Лейтенант, вы сказали, что вычленили три точки отправки? — Да, сэр, — ответил Венте. Правда, я еще не установил, из каких портов прибывали корабли. Эту информацию трудно проследить. Не сомневаюсь. Вам это под силу? Да, сэр, повторил молодой человек. Но это займет по меньшей мере еще два часа. Поработаете в пути. грант адмирал повернулся к пассажиру. Господин заместитель. Челнок вылетает через полчаса. Надеюсь, к тому времени вы будете готовы к вылету. К вылету? «Нахмурился Ронан. Куда?» «В систему Алаксор, где находится ближайшая из трех подозрительных планет. Нужно успеть собрать доказательства, пока до преступников не дошло, что их раскрыли». «Свяжитесь с ИСБ и вручите им свои наработки», — буркнул замдиректора. «По-моему, выводите дружбу с полковником Вульфом Юлареном. Он наверняка охотно отредит агента, чтобы тот нарыл доказательства». «Вообще-то я уже связался с полковником Юлареном», — заметил Траун. «Но если в этих махинациях замешан кто-то из окружения губернатора Хейвленд, то у него наверняка есть контакты в имперской службе безопасности. Если мы сообщим о своих подозрениях по официальным каналам, преступники сразу же узнают об этом и успеют замести следы». Ронан сердито воззрился на синекожего инородца — Но тот был прав. Паутина негласных между собойчиков в кругах имперской элиты по скорости и точности распространения информации могла потягаться даже с голос сетью «Ну ладно», — смягчился он. «Пошлите в Мне не обязательно все видеть воочию». «Как раз наоборот», — возразил Гранд-адмирал. «Вы единственный, к чьим словам прислушается директор Кренник». «Вы должны своими глазами увидеть, как раскручивается схема». Замдиректора метнул взгляд на Вента. «Похоже, изменник тоже впервые слышит, что задание будет совместным, и точно так же явно не в восторге от этого. Челнок уже готовит и я отрядил вам в помощь двух бойцов», — продолжил Траун, выразительно смерив ронона взглядом с головы до ног. «Надеюсь, у вас есть с собой гражданская одежда?» «Я с гордостью ношу форму, адмирал», — надменно процедил заместитель директора. «И вот уже многие годы не надеваю при выходе в свет ничего иного». «Я так понял, это значит нет», — не сдавался грант-адмирал. «Я поручу квартирмейстеру подобрать вам костюм по размеру и по здешней моде». Он посмотрел на Илая. «Вам обоим. Буду ждать вас в ангаре для челноков. А пока что лейтенант Вента». «Прошу явиться на мостик. Удачной охоты!» Кивнув обоим по очереди, он широким шагом вышел из кабинета. Еще раз глянув на Вента, Ронан поймал ответный пристальный взгляд. «Вы дезертир и перебежчик», — без выражения произнес замдиректора. «И то и другое заслуживает презрения». «Я знаю», — сдержанно ответил лейтенант. «На изменников и воров я презираю еще больше», — продолжил Ронан. «Поэтому, раз уж мы попали в одну упряжку, то будем тянуть ее до конца, без оглядки на официальные и неофициальные последствия. Когда все закончится, тогда и будет видно». «Понятно», — Венте приподнял уголки губ в улыбке. «Должен заметить, что разбрасываться завуалированными угрозами перед совместным опасным заданием не очень-то мудро». «Хотите сказать, что собираетесь втихую меня пристукнуть?» фыркнул замдиректора. «Не смешите. Я высокопоставленное имперское официальное лицо. Если со мной что-то случится, не сносить вам головы. Кроме того, сидзащитники Трауна полностью зависят от меня и моего». «Доброго расположения!» «Я вам не угрожал», — спокойно парировал молодой лейтенант, «а всего лишь озвучил здравую мысль». Он поднялся. «Прошу меня извинить. Мне надо на мостик». «Один вопрос». Ронан остановил его, когда он уже был в дверях. «Откуда у Трауна на звездном разрушителе образцы гражданской одежды?» «Дело в том, что порой легче добыть информацию, если окружающие не догадываются, кто ты такой». «Я имперский служащий», — возразил заместитель. «Что еще нужно, чтобы получить требуемое?» «И не поспоришь», — кивнул Илай. «Но, как я и сказал, иногда проще не выставляться. Увидимся через полчаса». Дождавшись, когда за ним закроется дверь, Ронан выругался сквозь зубы и сел за стол. Само собой, цифры были ему знакомы. После того, как он отправил данные Трауну и Фейра, он сам копался в них больше часа, но не обнаружил ничего интересного. Вента раскрыл преступную схему меньше, чем за два часа. И ведь все было на поверхности. Теперь Ронан и сам это видел. Но понадобился зануда вроде Вента и упрямец вроде Трауна, чтобы вскрыть столь очевидную истину. Замдиректора нахмурился. Он придерживался мнения, что все, кто облечен властью и регалиями, ленивы и некомпетентны, а зачастую и то, и другое. Директор Кренник, конечно же, был счастливым исключением, а вот Хейвленд добавила к списку пороков еще и преступные наклонности. Мысль о том, как он передаст Вента флотским властям, грела душу. Но куда больше воодушевляла перспективу увидеть Хейвленд в наручниках, которые наденут на нее сотрудники ИСБ. Хмыкнув, Рона начистил экран. Данные снова оказались надежно упрятаны в защищенной папке Фейра. «Ладно?» С негодеями он разберется позже. Поднявшись с кресла, замдиректора вышел из кабинета и направился к кормовому мостику. От увиденного там он застыл в дверях, поперхнувшись собственным дыханием, и на основном и на кормовом мостиках кипела бурная деятельность. Очевидно, химеру к чему-то готовили. На возвышении застыли Траун Свента, походившие на статуи посреди всеобщей суеты. А между ними, в самом центре этого островка спокойствия, стояли Ар-Алани и это девица ва -Нья. Застывшее в горле дыхание мгновенно сменилось пылким возмущением. Это имперский звездный разрушитель, абсолютный символ имперской мощи и непоколебимости. Трауну не подобало». У него просто не было права приглашать чужаков в самое сердце этой махины. Преступления Вента и даже Хейвленд отступили на второй план. Траун одним махом затмил обоих. Заместитель директора шагнул к ним, выискивая взглядом солдат или штурмовиков, чтобы приказать им арестовать взорвавшегося грант-адмирала. Ва, не я? Неожиданно вздрогнуло. Движение не было судорожным, или намеренным, что говорило бы о проблемах со здоровьем или готовности к нападению, а скорее растерянным. Ронан нахмурился. И в этот момент техник, который поднимался из вахтенной ямы бакборта в нескольких метрах позади девушки, споткнулся на последние ступеньки и упал, впечатавшись в металлический пол, вовремя выставленными перед собой руками. Удар от падения разнесся по мостику гулким эхом, от которого подпрыгнули или поежились все вокруг, включая Ар-Алани и Вента. Но не девушка. Она вздрогнула раньше, еще до происшествия. Кипящая от возмущения кровь вновь застыла в жилах. Эта синекожая оказалась не просто из иного народа, не просто чужаком, она ощущала силу. она была джедаем замдиректора уставился на нее чувствуя как наполовину оформившийся план в открытую выступить против трауна уступает место сомнениям обстоятельства больше не вписывались в привычные рамки джедай что же задумал грант адмирал а вдруг он ничего не задумывал и понятия не имеет что представляет собой эта девица может это интрига не трауна а Ар-Алани? Безумие какое-то. Император уничтожил орден джедаев и выкорчевал даже отголоски их древней религии. Траун был слишком проницателен, чтобы позволить втянуть себя в чужой заговор. Это не под силу ни Ар-Алани, ни кому-либо еще. Но это означает, что грант адмирал вступил в заговор сознательно. Как он мог ослушаться императора? А вдруг не ослушался? Ронан не отрывал от этих четверых взгляд, наблюдая, как Траун раздает неслышные отсюда приказы. Возможно, вся эта затея мастерски спланирована грант адмиралом и Императором, не без помощи директора Кренника, конечно же, чтобы выявить и уничтожить джедаев среди сородичей Трауна. Точно. По-другому и быть не может. Это объясняет, зачем директор отправил его в эту глушь. Траун прекрасно знал, что к чему, и подыгрывал Ар-Алани в надежде отыскать и искоренить новую угрозу для Империи. В таком случае лучшей линией поведения для Ронана было притвориться, что он ничего не видел, и дать событиям развиваться своим чередом. Разумеется, он мог ошибаться. Не исключено, что грант адмирал все-таки по уши увяз в заговоре, но сейчас у Ронана была на примете рыбка покрупнее. Измена Трауна под вопросом, зато Хейвленд уж точно не отвертется. Нужны лишь четкие доказательства ее вины. Но при известной доле везения им с Венту удастся их раздобыть. С этими мыслями заместитель директора развернулся и направился к турболифту, чтобы собрать кое-какие вещи в предстоящую поездку. По крайней мере, еще есть время отправить сообщение в логистический узел портовому инспектору, чтобы тот сворачивал лавочку. Не видать больше губернатору Хейвленд пропавших кораблей и грузов. А что если Траун и правда изменник? Ничего страшного, Ронан всегда успеет раскрыть директору-креннику его гнусную сущность после возвращения. Илай тихонько вздохнул. «Штурмовики смерти!» — эхом повторил он, чтобы убедиться, что правильно расслышал бывшего командира. «Вы что-то имеете против?» — спросил Траун. Лейтенант отвел взгляд, уставившись на разворачивающееся вокруг приготовления. Что тут скажешь? Что штурмовики смерти на высоте во всем, как в профессии, так и в своем непомерном фанатизме? Что они ненавидят предателей и перебежчиков еще сильнее, чем Ронан? Или что сам Элай был как раз тем, кого эти служаки готовы пристрелить на месте без лишних вопросов? «Возможно, стоит пересмотреть состав группы», произнесла в пространство Ар-Алани, глядя на Илая. «Кажется, лейтенанту Илай Вен То не по себе под такой охраной». «Пускай привыкает», — жестче, чем обычно, проговорил грант адмирал «Скорее всего, в космопорту, через который они прибудут на планету, придется столкнуться с множеством препон». Причем в лице не только жуликов и продажных бюрократов, но и вполне законопослушных клерков и охранников. На такой случай полномочия для устранения помех есть только у штурмовиков смерти. «Ронану тоже есть чем размахивать перед носом у бюрократов», заметил Илай. Да, только о его проекте чиновники мелкого космопорта слыхом не слыхивали, а образца самих документов не видели ни разу в жизни. возразил Траун. «Кстати, об устранении помех», вставила Ар-Алани. «Смею предположить, что ваши штурмовики смерти способны драться без брони и тяжелого оружия?» «Верно», подтвердил грант адмирал «Более того, вы наверняка замечали, что хорошо тренированные воины в любом обличье обладают особой аурой, в которой многие преступники чувствуют скрытую опасность и стараются с ними не связываться. Высока вероятность, что до драки не дойдет благодаря самому факту их присутствия». «Я понял», — вздохнул Элай. В этот момент он краем глаза заметил, как Ва-Нья неожиданно вздрогнула, С самого начала разговора она не проронила ни слова, и лейтенант недоумевал, зачем ее вообще сюда привели. Должно быть, Траун хотел обсудить предстоящую вылазку с Ар-Алани, а девушка везде неотрывно следовала за своим командиром. «Надеюсь, вы однозначно...» Звук глухого удара, пронесшийся эхом по мостику, заставил его замолкнуть. Непроизвольно дернувшийся Лайя оглянулся, и увидел, как с пола встает явно смущенный мичман, который секунду назад поднимался на мостик из вахтенной ямы. «Надеюсь, вы однозначно дали им понять», — начал он заново, «что выдача меня властям поставит под вопрос все задание». Грант-адмирал улыбнулся уголками губ. «Однозначнее некуда». «Вы настолько им доверяете?» — спросила Ар-Алани. «Да». ответил Траун. «Их личная преданность — гарантия защиты для тех, кого я укажу». Он воздел палец. «Тем не менее, я прошу вас не раскрывать заместителю Ронану их истинный статус. Если в итоге он решит выдвинуть против меня обвинения, я хочу, чтобы они сохранили анонимность». Илай захлопал глазами. Сговор с вероятными врагами империи, несанкционированные военные операции, о которых не докладывается наверх, замалчивание встречи с чужаками, о чьей мощи ничего не известно, ему навскидку пришло в голову с десяток обвинений, которые заместитель директора мог бы предъявить грант адмиралу Подобные нарушения могли бы стоить ему карьеры, если не хуже. Но даже в таких условиях Траун в первую очередь думал, как его действия отразятся на подчиненных. На фоне такого проявления заботы можно ли рассчитывать, что он не просто отсылает Илаэс глаз долой? Но время для этого разговора еще не настало. Лейтенанта ждала неотложная работа. «Вас понял, сэр!» — отчеканил он. «Мы вас не подведем!» «Я знаю!» — ответил Траун. «Вступайте, лейтенант, и найдите все нужные доказательства. Да пребудет с вами воинская удача!» Требования сыпались одно за другим, но на этот раз хотя бы от директора Кренника, а не от губернатора Хейвленд. Впрочем, какая разница? Невзирая на личность просителя, грант-адмирал Савит был откровенно утомлен их претензиями, особенно когда от него требовали какой-нибудь глупости или вредительства. «Адмирал! Вы не понимаете!» заявил кренник, буравей его глазами. Ему хотя бы хватило ума связаться по каналу нормальной видеосвязи, не то что хейвлен с ее напыщенным самолюбованием, которое предстало перед ним в виде голограммы. Мой заместитель Ронан недвусмысленно утверждает, что над логистическим узлом в системе Q-ROST нависла нешуточная угроза. Губернатор Хейвленд умудрилась распылить имперские войска по всему сектору на подавление бунтов, и я сомневаюсь, что они смогут в короткий срок выйти из боев и вернуться, даже если она немедленно их отзовет. На приемлемом расстоянии находится только ваш флот». «Должно быть, вы сами не понимаете, директор», едва сдерживаясь, парировал адмирал. «Мы лишь недавно сели на хвост большой и весьма опасной пиратской банде, которая, как я подозреваю, связана с повстанцами, будь они неладны. Если мы сейчас все бросим на полпути, последствия будут плачевными». «Если логистический узел останется без защиты, будет еще хуже», заявил директор. «Пираты на последнем издыхании и дерутся отчаянно», — сказал савид «Им сейчас уж точно не до охоты за вашими изысканными пайками и прочей кухонно-развлекательной дребеденью». «Не надо на меня так смотреть. Я прекрасно знаю, что перевозят через Кью-Рост. И осведомлен, что по-настоящему ценные грузы отправляют через другие системы». «Рона опасается не пиратов». — нехотя выдал кренник. — Он говорит, что к нашему логистическому узлу проявили интерес по меньшей мере две группировки инородцев. — Вот как? — пристально глядя на собеседника, произнес совит. — А что Ронан рассказывает о предпринятых грант адмиралом Трауном мерах? Впервые с сначала разговора совит почувствовал, что кренник будто бы колеблется. «Он описывал их как-то расплывчато», — признал директор. «Но мне показалось, что Трауну не помешала бы ваша помощь». «Но надо же!» — совет позволил себе коротко улыбнуться. «Если бы Кренник только знал, что в кои-то веки оказался на одной волне с Таркиным». «А мой источник сообщает, что Траун держит ситуацию под контролем». Разумеется, источник был не его собственным, а капитана Рездола, и не на борту Химеры, а в свете губернатора Таркина. Но креннику это знать не обязательно. «Вам не кажется, что заместитель Ронан бьет тревогу по пустякам?» Лицо директора окаменело, и савид понял, что задел его заживое. «Ронан ничего не делает по пустякам!» «Адмирал», — отчетливо процедил он, — «в отличие от некоторых, он ставит интересы империи превыше всего». «Как скажете», — отмахнулся адмирал, — «в любом случае отправка боевых кораблей к вашему узлу ничего не даст. У вашего ведомства на охрану грузовозов брошены собственные, весьма внушительные силы». И главное, логика подсказывает, что если на ваши грузы все-таки позарятся пираты, то, скорее всего, будут подстерегать их на выходе из зоны сортировки в секторе Сага. Вот уж где пираты и контрабандисты беззастенчиво распоясались. «И что же вы собираетесь делать в таком случае?» «С вашего милостивого позволения!» — произнес адмирал, не потрудившись скрыть сарказм в голосе. Я думал послать по одному кораблю в каждую точку загрузки в секторе сага и посмотреть, кого удастся отловить. Надеюсь, за милостивым позволением дело не станет?» «Не станет», — судя по тону, директор заметил насмешку, но не придал ей значения. «Я, в свою очередь, надеюсь, что вы сообщите мне о своих успехах». «Разумеется», — пообещал совит. «Как и вы продолжите держать меня в курсе похождения заместителя Ронана на Химере?» «Непременно», — ответил Кренник. «Великолепно», — подвел итог адмирал. «Я буду на связи, господин директор». Кренник склонил голову и отключился. Уставившись на погасший дисплей, Савит растянул губы в улыбке. Можно подумать, хоть один из них собирался выполнять обещанное. Однажды кто-то сболтнул при нем, что политические интриги приведут империю к краху. Возня между фигурами вроде Кренника и Таркина, интриги по всей вертикали власти вплоть до императора, распри, погоня за должностями, улыбки в лицо и козни за спиной. Где уж тут заметить настоящие угрозы, внешние и внутренние. Но совет-то не таков. Сейчас у него на уме пиратская проблема и прочие неотложные дела. Открыв список кораблей третьего флота, адмирал принялся выбирать, какие из них отправить к столь дорогим сердцу Кренника звездным системам.